Среди его друзей были Полонский Григорьев Фет. Многие из знавших Николая Михайловича предсказывали ему блестящую научную карьеру. Любовь к Анне Дмитриевне Бутурлиной, родившей от него двоих сыновей, перевернула всю его жизнь. В брак им вступить не разрешили. И, видимо, это был действительно громкий скандал. Бросив науку, Николай Михайлович поехал под пули Горцев на Кавказ, имея в кармане рекомендательное письмо генерала Ермолова. Только личным указом Николая I можно объяснить тот факт, что оба сына Бутурлиной, Дмитрий и Федор, получили фамилию Орлов. Известно, что все имения, которыми затем владели Дмитрий и Федор, и их потомки, являлись строгановскими. В 1851 году Анна Бутурлина венчалась с графом Павлом Сергеевичем Строгановым, попечителем художественного училища, основанного ее отцом. Для полноты картины, которая все равно не будет в должной мере полной, следует сказать пару слов о дочери Михаила Федоровича Орлова, баронессе Австрийской империи Анне Михайловне, родившейся 19 июня 1826 года. В тот самый день когда ее отца выпустили из Петропавловской крепости. Анна Михайловна была замужем за Владимиром Ешвиль, который во время службы на Кавказе был вызван на дуэль своим другом и сослуживцем князем Александром Долгоруким. Считая повод для дуэли несерьезным и пустяковым, стрелявший Первым Ешвили, не задумываясь, разрядил револьвер в воздух. По какому-то баснословному стечению обстоятельств пуля, срикошетив о скалы, попала точно в сердце Долгорукому. Судьба со снайперской точностью, воплотившаяся в этом эпизоде, словно решила исчерпать прием, показав, как это все просто на самом деле, и вторым выстрелом, всадила пулю в пулю. Лишенный всех прав и разжалованный в рядовые, Владимир Ешвиль, тем не менее, неуклонно поднимался в карьере и дослужился от рядового до генерал-майора свиты его императорского величества. Эта пальба может быть только преувеличенная акустикой времени эхо-событий, участником которых был отец, чудо-стрелка и меретинский князь Владимир Михайлович Ешвиль. По преданию, во время государственного переворота 1 марта 1801 года он был одним из двух офицеров, затянувших шарф на горле яростно сопротивлявшегося императора Павла. В дальнейшем примеры эффектных действий судьбы мы почти не встретим. Век выцветал до оттенка серо-революционных студенческих тужурок, чеховских сумерек, и умолчаний. Пройдет около ста лет, и чаепитие и священное действие превратится в дурную привычку, в унижающий достоинство атовизм. Сидя вечером за столом, двое потомков древнего рода Орловых понапрасну бренчали ложечками о чашке. Размешивать было нечего. Шел 1982 год. Чесменская, Бородинская и другие битвы остались в прошлом. Там же, где и дворцовые перевороты, интриги, неразделенные и счастливые любови. Некий умудренный поклонник вместо цветов тащил даме своего сердца мешок с сахарным песком. В Москве тогда были перебои с сахаром. Горькая усмешка на устах Клео, один из внуков. Неукротимого Михаила Орлова Дмитрий содержал большую пасеку. Это не спасло его от голодной смерти в 1932 году в каком-то глухом сельце под Сергиевым посадом. Дата смерти рожденного с ним в один день брата Федора Николаевича неизвестна. В 1864 году он служил врачом на Украине, откуда был переведен со слов его дочери Веры Федоровны, в Вильно, где и закончил свои мирные дни в чине статского советника. Судя по всему, жена Федора Николаевича имела прямое отношение к серо-тужурковому студенчеству. Была несколько раз арестована, правда, неизвестно за какие подвиги, как и упомянутая выше сестра Вера, чья биография является чем-то вроде кратких комментариев, к прозе многих русских писателей Сологуба, Андреева, но в первую очередь, конечно же, Чехова с его старшей сестрой Мисюсь, деятельной и напористой.